Эти же, в свою очередь, ни в какой мере не приходило в волнение, не напускала на себя суровости и не говорила колкости, когда в гостиной ее маменьки появлялся темноволосый джентльмен. Наши герои могли запросто, когда им вздумается, посещать дом мистера Ламберта и оставаться в нем, сколько их душе было угодно. И вот однажды тот из них, который был златокутер, сидел на кушетке в гостиной с видом еще более праздным и унылым, чем обычно, когда кто-то... Ну кто же как не мисс идти, спустился вниз по лестнице. Что не говорите, а разве это не поразительное совпадение? Хотя обе молодые особы скорее дали бы себя четвертовать, чем признались в существовании какого-то тайного сковора? Что стоило в доме появиться Гарри, как вниз спускалась идти, когда наведывался Джордж, гостиной каким-то образом оказывалась Тео. Итак, в соответствии с установившимся распорядком, мисс Ламберт-младшая явилась в гостиную, дабы занять разговором молодого Виргинса. После обычных приветствий и обмена любезностями молодая хозяйка спросила. «Позволено ли мне поинтересоваться, сэр, что повергло сегодня вашу милость такой унынии?» «Ах, эти», — отвечал он, — «а что мне еще прикажете делать, как не упасть в уныние? Помнится, когда мы с братом были мальчишками, я...»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 Я целыми днями слоняюсь без дела и вполне мог бы снова взяться за книги, чтобы наверстать то, что по своей ленности упустил, будучи мальчишкой. Почему вы смеетесь идти? Я смеюсь, потому что представила себе, как вы стали первым учеником, учитель вызывает вас отвечать урок, — воскликнула идти. Я бы не стал первым учеником, — смиренно заметил Гарри. Вот Джордж то в любом классе был бы первым, но я, понимаете, не очень-то способен к учению, а в молодости был к тому же страшно ленив. «У нас на родине не принято, чтобы учителя пускали в ход трость, а мне бы это пошло на пользу». Я постучала стучала ножкой по полу и поглядела на крепкого, сбитого молодого человека с унылым видом сидевшего напротив нее. «Даю слово, это не повредило бы вам и сейчас», — без обиняков заявила она. «Может быть, Чарли рассказал вам, как их секут в школе? Уж не его ли рассказы пробудили вас такое страстное желание подвергнуться порке?»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 Да будь я трижды ни на что не пригодно, я и тогда ни почем не призналась бы в этом женщине. Но что мне делать? Я просил у матушки разрешить поступить на военную службу, но она ничего мне не ответила. А ведь только на это я и пригоден. Купить офицерский чин мне не на что. Я промотал все свои деньги, да еще столько взял у брата, что больше не могу просить у него и ни почем не стану. Эх, если бы матушка согласилась отпустить меня на военную службу, я бы, кажется, запрыгал от радости.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 Ах, почему я не мужчина? Вчера Джордж читал нам из Тассо. И я подумала, что там есть строчки, которые очень подходят для меня. Сейчас припомню. Да вот эта книжка, видите, тут даже отмечено место, где мы остановились. Даже место отмечено, покорно повторил Гарри. Ну да, здесь говорится о женщине, которая разочарована, потому что, се... потому что ее брат не пошел на войну. И вот как она описывает свои чувства. «Зачем и я не создан героем? Зачем и мне сил больше не дано? Блеск шелковых одежд...» «Шелковые одежды?» — Приспросил Гарри, вопросительно глядя найти. «Ну и что же, сэр? Я знаю, что это не шелку. но вот в книге так одежд с моим покоем за шлем и меч я б отдала давно». Не ослабел бы жар мой ни под зноем, ни в холоде, ни в бурю срить волны. одналь с другими ль, днем или под тучей, ночной, я б смело мчалась в бой кипучей сражаться. Да, это бы я могла. Почему, спрашивается, оба мои братцы надумали стать священниками? Кто-то из папиных детей должен же стать солдатом».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 Вы в самом деле полагаете, что у какого-то негодяя может хватить духу причинить хоть малейшее зло такому хрупкому, нежному, миниатюрному созданию, как вы? И воспламененный полетом своего воображения, Гарри тоже стал расхаживать из угла в угол, все больше разъяряясь при мысли, что какой-то мерзайц-француз может позволить себе грубость по отношению к мисс Эстер Ламберт.